Глава 51. Возвращение домой. Дима вставлял ключ в замочную скважину, трясущейся рукой. Не знал, чего ждать, и от этого чувствовал себя даже некуда. Молился про себя, чтобы, когда войдет к нему навстречу, выбежала сладкая девочка в игривом халате. Пусть обнимет, поцелует в губы, скажет, как соскучилась, и все страхи последних часов растают, будто не было. Он даже ругать ее не будет за выключенный телефон. Девочка выбежала. В игривом халатике, с игривым же настроением, все как он хотел. Только не сладко казалось, девочка, не его. Привет, милый, защебетала Кристина. Окетливо захлопала ресницами, будто она все еще его невеста, и они совсем не расставались. Сказать, что Дима опешил, ничего не сказать. Ты как сюда попала? прохрипел он, закашлившись. Как как? Через дверь? усмехнулась она, как ни в чем не бывало. «Ужинать будешь? Я приготовила лазанью!» Дима будто попал в другой мир, где его чудесная Аня не жила с ним, а вместо нее он поселился с Кристиной, собирался построить с ней будущее, родить детей. Не мог поверить, что еще недавно был на такое согласен. Он прошел в прихожую, огляделся. Однако, понятное дело, ни Анаит ни Нана не увидел. Их курток тоже, что насторожило еще больше. «Где Анаид?» проговорил он зло. «Ты имеешь в виду свою секретаршу, которая по глупости решила, что может стать твоей женой?» — пыркнула Кристина высокомерно. «Похоже, кто-то в материале», — отметил он про себя. «Я спросил, где она, а не на какой должности работает?» — отчеканил Дима зло. Кристина же сделала вид, что и вовсе его не услышала. Продолжила трактить о своем. «Ты нехорошо поступил, Ой, как нехорошо. Думал, не узнаешь, что ты тут проделываешь и с кем? Ждала, ждала, пока ты одумаешься». Приедешь просить прощения, а потом терпение закончилось. Взяла да и набрала Софочку из бухгалтерии. Да-да, Димочка, у меня в вашей фирме тоже есть связи. И вот Софочка мне сообщает, что уважаемый Дима Соболев теперь возит на работу и работы свою секретаршу. Что я могла сделать? Естественно, прилетела сюда. Я умею драться за свое. У Димы от этой истории задергалась левое века. Последний раз спрашиваю, где Анаит? Прогудел он буравей ее взглядом. «Ты что думаешь, я оставлю тебя ей? Но-но, ты плохо меня знаешь. Ты мой!» Тут-то до него окончательно дошло. У Кристины поехала крыша. Разговаривать с ней дальше бессмысленно. «Так», — собрала манатки и пошла вон. Процедил он, доставая телефон. Бывшая невеста встала перед ним, как вкопанная. Дима молча набрал номер Анаит. Убедился в очередной раз, что абонент недоступен, и разозлился еще сильнее. Ты так не поступишь? Мы же любим друг друга! Запищала Кристина. Я сказал, вон пошла! Зарычал он уже совсем не церемонясь. Сейчас возьму за шкирку и вытолкую за шею, хочешь? Ты что думала, если явишься, я растаю, что ли? Нахрен ты мне сдалась, неужели непонятно? Хоть бы гордость имела, ну, выставить силы или сама пойдешь? Кристина вперила в него обиженный взгляд. «Да и хоть переодеться!» «У тебя три минуты», — процедил Дима, качая головой. «Все, что не успеешь забрать, полетит с балкона, и ты в том числе, если к тому времени не будешь готова». Он стоял в гостиной, топал ногой и ждал, пока Кристина металась по квартире в поисках своих вещей, которые уже успела рассовать, куда ни попадя. Злился до ужаса. На себя, на Кристину, на всю женскую породу. Хотел же расстаться с ней по-человечески, но нет. Этой излыдни нужно было явиться в его дом и по полной программе нагадить. Кредит ей? Хрена и лыс, Ваня, кредит. Дима ни копейки этой сучке больше не даст. Собралась, а теперь пошла вон. Он схватил ее за локоть и вытолкал из квартиры. Когда вернулся, вдруг увидел в дверном проеме кабинета еще одну незваную гостью. Там стояла мать. Спрашивать, как она сюда попала, было бессмысленно. Должно быть, заявилась в квартиру вместе с Кристиной. Он не общался с матерью с тех самых пор, как выяснил, что она соврала ему в самый ужасный период его жизни. Не смог ей это упростить, понять, как-то оправдать. Как такое оправдаешь? Не знал, что ей сказать, а она все звонила и звонила. За неделю он пропустил от нее больше 50 звонков. Жестоко, да? Ну, а она не жестоко с ним поступила? Однако одного Дима не понял. Раз мама приехала с Кристиной, отчего же не вступилась за свою любимицу? Вместо этого тихо ждала, пока Дима ее выпрет. Где логика? Мать стояла молча, смотрела на него круглыми глазами и держала в руках фото Наны в злоченой рамке. То самое, которое Анаид пыталась спрятать от Димы в самый первый рабочий день. Нана подарила эту фоторамку Анаид, а Анаид Диме. И вот теперь вещицу держала в руках его мать. На том снимке дочка, вылитая копия бабушки в детстве. Должно быть, она это заметила. Не могла не заметить.